высказали пожелание, чтобы их дому было отдано определенное предпочтение перед всеми другими. Дело в том, что бал давался в мою честь, а мой отец, Франсуа Ларен, принадлежал к этому семейству. В частности, мадемуазель де Ларен, являющаяся моей дальней родственницей по линии отца, полагала, что одно это дает ей право пройти в Минуэзи впереди всех остальных там. Графини королевской династии были оскорблены этим, и весь дворец пребывал в бурном обсуждении предстоящих событий. Мне сказали, что король расхаживал взад и вперед по своим апартаментам, глубоко обеспокоенный внезапно возникшей проблемой. Отказать Ларенам в их просьбе значило оскорбить австрийскую династию, а согласиться с ними а сначала нанести оскорбление семейством Орлеанских, Канде и Канти. Еще никогда этот их этикет не казался мне таким глупым. Король позволил мадам Дюбари сидеть за столом вместе со мной. И после этого он еще, оказывается, думал, что я могу обидеться, если моя дальняя родня не получит преимущества перед его близкими родственниками. Я приняла решение никогда, насколько это возможно, не быть рабыней их дурацкого этикета. Однако спор продолжался, и, наконец, король разрешила его в пользу лоренов. Тогда графини королевской династии отказались присутствовать на балу, сказавшись нездоровыми. Я вряд ли заметила их отсутствие. Я танцевала. Как же я любила танцевать. В эти минуты я чувствовала себя самой счастливой на свете. Сначала я танцевала с мужем. Он был очень неуклюж и постоянно поворачивался направо, когда следовало поворачиваться налево. Я громко смеялась, и тогда он вдруг как-то неторопливо улыбнулся мне и сказал, «У меня это получается плохо». Это оказалось большим прогрессом в наших отношениях. Совсем другое дело, как оказалось танцевать с моим младшим деверем, который был природным танцором и невероятно галантным кавалером, беспрестанно повторявшим мне, что Бери – самый счастливый человек при дворе, и что он надеется, что Бери понимает это. Я с удовольствием отвечала ему и чувствовала, что в его обществе я становлюсь все более беззаботной. Было так чудесно танцевать с человеком моего возраста, с которым у меня было хоть что-то общее. Артуа все время смеялся, и мне тоже хотелось смеяться. Я не сомневалась, что мы станем друзьями. Потом я танцевала с молодым герцогом Шарцким, сыном герцога Орлеанского, и он мне совсем не понравился потому что, хотя и был любезен, но его холодные глаза чем-то напоминали глаза змеи, в связи с чем общее впечатление было очень неприятным. Это был мой первый близкий контакт с ним. Вероятно, в тот вечер я впервые почувствовала, что этот человек станет моим врагом. Люди в этой стране так отличались от моих соотечественников, Сколько бы они не одевали меня во французское платье, какие бы французские манеры и обычаи я не усваивала, я навсегда останусь австрийкой. Мы, австрийцы, не были столь утонченными, вели себя более естественно, хотя, возможно, не были такими воспитанными. По сравнению с ними, мы, может быть, даже казались грубоватыми и, наверное, не были столь остроумны, Зато нас было легко понять. Мы говорили то, что думали, и не скрывали своих истинных чувств под давлением этикета. А здесь повсюду был один только этикет. Я задыхалась под его тяжестью и невероятно устала от него, о чем мне даже хотелось крикнуть во всеуслышание. Мне хотелось отбросить его, посмеяться над ним, заявить им всем, что если этот этикет так им нужен, то ради бога, я не возражаю, но пусть они избавят меня от него.